39. Сколько раз пыталась заставить Корта смотреть фильм, который ворвался к ней в сердце. Но для него это набор бредовых картинок, японские страшилы с нездоровой ориентацией. А она только в том зазеркалье ей спасается, от чувства одиночества или пустоты, от любого мусора, в который жизнь окунает. Как такое может нравиться? Розы, принцы, дуэли, вихри из красных лепестков, волосы цветов радуги, шпаги, аксельбанты. Снова розы. Ну и что? Зато там глаза живее тех, что на улице видишь. Сплетенные руки, обнаженные девичьи тела в обнимку, осыпающийся пеплом замок, символ ложной радости, куда тебя не смогли заманить. Сон, что хочется пересматривать. Нравится ли ей этот фильм? Да он проник в нее там нет красивости есть мечтания а ему позволено быть любым и еще пронзительная песня массами оуй иногда любовь ноэл попросил скинуть фильм на флешку